Больше всего он боялся, что в первом же учреждении, куда придет устраиваться на работу, ему швырнут в лицо документы и скажет презрительная зэк. Перед освобождением начальник колонии вызвал его и спросил. «Опять ко мне попадешь?» «Нет», — сказал Федор, — «хочу посмотреть другое». «Верю», — сказал начальник. «Тебе верю». С севера Фёдор решил не уезжать, а просто пока где-либо в тишине присмотреться, понять свое место в этом новом мире. Так Фёдор очутился в промысловой избушке Глухого. До того, как появился спатый Фёдор, Глухой жил один — Он родился на Колыме в семье промысловика, потомка древних казаков. Был мал ростом, сухощав и имел изрядную примесь якутской и чекотской крови. Работа промысловика по сути своей является творчеством. Глухой был плохим промысловиком, как, допустим, бывает незадачливым радиотехник или водопроводный слесарь. Возможно, повлияло то, что еще в детстве он не смог справиться со зверевшей упряжкой и на полном ходу врезался в дерево, после чего оглох полностью на одно ухо. Глухой относился к людям как к людям, а к жизни своей как к естественной жизни человека. Он так и не успел жениться, вещь для полярного охотника – немыслимое, и был бессловесно рад, когда в его крохотной избушке поселился Федор. Он поверил Федора и сразу беспрекословно подчинился ему. Позднее в избушке появился братка. Федор по-своему отплатил безответному глухому, добившись договора на сбор плавникового леса, для крупной экспедиции в 100 километрах к югу от них. Лес в экспедицию возили за несколько сот километров из портового поселка, а здесь, по здешним масштабам, рядом, гнили на берегу штабеля плавниковых бревен. Федор как-то сразу уразумел это и сказал проезжему трактористу, Начальник экспедиции оценил идею, подписал договор и пригнал в помощь на целое лето трактор ДТ-54. За рычагами ДТ-54 сидел братка, чикотский человек. Он приехал сюда с одним из первых советских пароходов в незабвенные времена винчестеров, шаманов и прочие экзотики, и ухитрился за все это время ни разу не выехать на материк. За это время он перепробовал все и вся. Был промысловиком, торговым служащим, каюром, жил с щупчими пастухами и, по местному выражению, окончательно отельхял или затундровил, то есть не был способен никакой другой жизни кроме нерегламентированного северного безделья и нерегламентированной же северной работы. Когда работа по штабелевке плавника закончилась, братка остался в избушке. Больше сюда уже вместиться никто не мог, так как все возможное пространство было занято нарами и железной печкой. В этой тесноте они жили втроем – наглядно опровергая все теории о полярных психозах, белом безмолвии и прочие драматические бредни. Холодная воля Спатова Федора убивала все конфликты в самом зародыше, и маленькая избушка на морском берегу засияла гостеприимным светом на путях бродячих северных трактористов, которые проходили здесь все чаще. И даже вертолетчики не упускали случая завернуть сюда за свежей рыбой или битым весенним гусем. Какой-то проезжий шутник-геолог окрестил это общество республикой, и название прилипло намертво. Вблизи республики находилось знаменитое место для охоты на пролетного гуся, и сюда регулярно наезжало высокое начальство из района и области. Может быть, поэтому власти и смотрели сквозь пальцы на эту непредусмотренную никакими положениями братью. Был однажды и районный прокурор. Уставшие охотники мыли ноги в ледяной воде ручья, потом долго чаевничали перед тем, как перейти к вареной гусятине из старки. Федор подолгу гостеприимного хозяина принимал участие в беседе, выпил из Старки. Прокурор все присматривался к нему, потом спросил, ⁇ Что же ты, как Корин, себе второе заключение устраиваешь? ⁇ Каждый человек на счету, с самолетами из Москвы людей везем, а вы здесь как улитки только для собственной раковины живете. «Я здесь нервную систему лечу», — сказал Федор. «Я, корень все понимаю. Когда ты эту свою нервную систему вылечишь, приходи ко мне, будешь работать. Никто на тебя покоситься не посмеет, ибо ты свое отбыл». «Были в колонии, которые пробовали покоситься!» — усмехнулся Фёдор. Идти к прокурору, конечно, Фёдор не мог. Не позволяла застарелая лагерная гордость. Но когда прошел слух, что невдалеке от них организуется рыбачья бригада, Фёдор после долгого раздумья сказал. «Надо попробовать». «Я согласен». Сказал тогда глухой. Семнадцатое. Вслед за ледяными дождичками в июле пошел снег. Снег сыпал с темного неба громадными мокрыми хлопьями безостановочно день и ночь. Среди всеобщей белизны чернильной лентой выделялся китам. Все в это время сидели в избушке. Дед, который начал прихварывать, засел в своем домике и даже не выходил по вечерам. «Для тех, кто первый раз в тундре, самое время гибнуть», — сказал братка. «Уйдут от дома в одних курточках на молниях, а тут снег. Бывает, по метру в это время наваливает». Все молчали, отдавая дань браткину опыту, и только Славка Бент в тишине нервно барабанил пальцами по подоконнику. «Сидим», — сказал он, — «время идет, рыба идет, ловить надо, сдавать». «Мы все, Славка, сюда не за цветочками приехали», — сказал Муханов, — «чего попусту слова тратишь?» В такое время, убежденно продолжал братка, лучше всего выпить спирту, хорошо поесть и лечь спать. И на утро будет хорошая погода. Это я вам точнее радио говорю. Все оживились, ибо идея понравилась. Братку и решили послать в поселок как человека, знакомого с обстановкой что при сухом законе не бесполезно. Решили, что он получит из причитающихся денег рублей сто, купит спирту, папирос, разные там консервы, побаловаться. «Доверенность надо написать», — сказал Санька. «Не дадут одному без доверенности». «Это в Москве у вас на каждом шагу доверенности, а меня здесь любой знает» ответил обиженно братка. Я с тобой, вдруг сказал Федор. Интересно мне кое-что. Не доверяешь все-таки оспатый, усмехнулся Славка. Они вернулись через три часа. Федор кинул пустой рюкзак на пол и сел на койку. Братка в синях отряхивал снег. «Не выгорело!» — упавшим голосом спросил Муханов. «Хуже!» — ответил Федор. «Денег нет!» «То есть как нет?» — недоверчиво спросил Муханов. «А так все наши тонны деду пошли!» «Как деду? Почему деду?» — заговорил Славка. «По документам!» Амортизация лично ему принадлежащих сетей по договору. И по тому же договору гарантированная зарплата по 300 рублей в месяц. С марта, как бригадиру-инструктору, перечислена на дедов счет в районной сберкассе. «Так», — ошалела сказал Славка, «так». «Все именно так». Штемпеля печати. «Большой законник наш дед!» «Первый раз за десять лет поверил!» Сказал в тишине Славка от своего окна. «Ну, дед, держись!» «Сядь!» — сказал Федор. Славка сел. «У него, гада, там где-то взрывчатка есть!» Сквозь зубы сказал Муханов. «Заложу сейчас под койку. От избы ничего не останется. Идем, Федор?» «Мелкий вор, гнида, Все по закону сделал», С горьким презрением сказал Федор. «Много видал я таких, И об этого ни рук, ни глаз пачкать не хочу». Муханов вышел, Санька кинулся вслед за ним. Перед дедовой избой лежал девственно чистый снег. Муханов пропахал его сапогами и дернул дверь так, что чуть не отскочила ручка. Крохотное конца в дедовой избе едва пропускало свет. Он лежал на койке, и белая его голова выделялась на фоне темной подушки. «Дед!» — сказал Муханов. — Мы в правлении были. — Ты что же, а, дед? — Плохо мне, ребята, — прошелестел дед. — Совсем плохо. — Ты про деньги скажи, про рыбу. — Вот здесь, — дед поцарапал слабо ручка где-то около живота, — «Вот здесь совсем плохо!» «Прикидываешься, старая выжига!» — сказал Муханов. «Врача бы! Врача! А, ребята!» «Лежи, дед!» — беспощадно сказал Муханов. «А сети твои мы заберем!» «Неправильный ты, Коля! Неправильный!» — прошелестел дед. Дерутся ведь сети, портятся. Они денег стоят, больших денег. Я, может быть, всю жизнь собирал эти сети. И вот, новая река, сам хозяин. Последний раз хотел половить на новой реке, и все. Дом у меня хороший, врача бы. Ладно, сказал Муханов, очнешься, поговорим, а сети твои прощай. Два дня дед лежал в своей избушке, и только Муханов упомянул о нем. Прикидывается, сволочная жалость. На третий день дед выполз на порог и спросил: Ребята, вы звери, что ли? «Помираю!» «Только иди в поселок, вызывай вертолет», — сказал Федор. Толик кинулся в избушку и выскочил оттуда с двустволкой. «Оставь ружье!» — рявкнул Федор, и Толик, прислонив дробовик к заваленке, как пришпоренный, рванул по кочкам. Вертолет прилетел. Врач пощупал деда в живот и быстро приказал нести носилки. На носилках дед смотрел в серое небо и тихо постановал. Он исчез в железном грохочущем брюхе Ми-4. и Исчез навсегда. Два известия пришли на почту нового Усть-Китама. Письмо от деда. «Положили меня ребята в больницу»,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 Можно только один раз, не зная, какие они взъерошены и сохши от материнских забот. Второй раз стрелять не захочешь. Толик, птичий убийца, отводил душу на хищных желтоклювых мартынах, вечных врагах речного рыбака и тундрового охотника. Мартынов он бил пачками».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 Саньку осенило. «Фёдор, ведь ты знал...» «Догадывался», — досадливо сказал Фёдор. «Я таких мазуриков насквозь знаю. И тебя я, москвич, вижу. Удрал ведь ты, а?» «Как сказать?» — ощетнился Санька. «Передо мной монетки колобком катились. Я за ними бежал, бежал...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 «Ты чего? Чего?» – испуганно вскинулся братка. «К прокурору!» – давился глухой. «Славка Бенд к прокурору! Фёдор к прокурору! Или он к нему?» Черный скорченный палец глухого уперся в Муханова. И все посмотрели на Муханова, припёртого указывающим перстом.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 «Мозно!» — и появился Пыныч, ангел-хранитель, громотвод в кухлянке, узкоглазый вестник мирских новостей. Пынычу дали кружку с чаем, и все загремели кружками. Только Славка Бенд остался сидеть у своего оконца, изучал в сумраке непостижимый пейзаж. «Рыбки поймали мало?» — спросил Пыныч.